11.6. Он не понимает. Мы идем в бар, я беру кофе, он заказывает чай. Просит черный, но черного у них нет. Ему показывают, какие сорта чая есть, он их изучает. И, по-моему, слишком уж долго выбирает нужный чай. В какой-то момент мне это надоедает, я отхожу и сажусь. Открываю книгу «Петербург» Анны Ахматовой, которую только начал и читаю первое эссе «Клары и Виторио Страда», где нахожу краткое определение поэзии Ахматовой как стоической. Это христианский стоицизм современной женщины, которая воспитывалась в нормах традиционной морали, воспитывалась не только на литературе, лирической поэзии и, конечно, русском романе. Женщина, жившая в России XX века, в эпицентре главных ее потрясений — в Петербурге, и Москве. Отмечаю это место, поднимаю глаза, передо мной на подносе его особенный чай и мой самый обычный кофе. Его зовут Виталий, и я говорю ему «Виталий в Италии», он кивает и соглашается, «Это точно». Но по его лицу не скажешь, что он в восторге от моей шутки. «Я приехал сюда, когда мне было четыре года», начинает он. С родителями. Мой отец был диссидентом. Советский Союз он не любил. Мы жили в реджо Эмилии. Это было в 1971 году. Мы прожили там 6 лет. Но маме Реджо Эмилии не нравилось. Она хотела вернуться в Советский Союз. Там мы жили в Москве, а потом оказались в Реджо Эмилии. Конечно, о ней можно сказать много хорошего. Мы жили на Южной Окраине в районе Бука-дель-Синьоре. Да, Реджи и Милия не самое плохое место, но если сравнивать ее и наш район Бука-дель-Синьоре с Москвой и Москворечьем, то понятно, что мама была не так уж не права, предпочитая Москву. Ну и вот, мы вернулись в Москву, мы с мамой. Отец не поехал. Он боялся? Он боялся. Но что ему было делать без нас в Бука дель -сеньоре? Один без семьи, еще и русский. Так прошло 6 месяцев. А потом он приехал к нам в Москву. Его арестовали в аэропорту. Девять лет лагерей. Он вышел в 85-м. Мама умерла. Опухоль головного мозга. Ей было 47. Несчастная женщина. Да и отец тоже несчастный человек. Он прожил еще три года, умер от сердечного приступа. Типичная русская история, если угодно, русская история XX века, дочь холодной войны. Папа был политическим беженцем, демократом, он жил политикой, а я ее не люблю. Он боролся за мир, в котором будет, возможна свободная торговля, в котором каждый сможет говорить, что думает. И «Я этот мир отчасти застал», И, надо сказать, воспользовался им, хотя никогда за него не боролся, и не скажу, что он мне очень нравится. Демократия не вызывает у меня восторга, признаюсь. И я не очень уважаю нас, народ, избирателей. Кто мы такие, чтобы принимать решения? Основная масса людей невежественна и чаще всего труслива. Если бы у меня спросили, как распределить государственные ресурсы, Думаю, большую часть я раздал бы своим друзьям.